Глава четвертая. Все утро мы с Нальвен провели в бабушкиной библиотеке. Сама Мира в это время пила кофе, дымила трубкой и ехидно комментировала наши жалкие попытки рассчитать заклятие для смены окраса у цветущих растений. «Может, мы напишем Алверигу Солсу, что это редкое фамильное заклятие?» – мрачно спросила я и помассировала шею. Уже десятая ромашка лепестки отбросила. «А что вы будете делать, когда вновь попадете в казематы?» С нескрываемым интересом спросила Мировик. «Мы туда не попадем!» Возмутилась Нальвен. «Да вы вроде и в этот раз не собирались!» Бабушка флегматично пожала плечами. «Но ведь попали!» «Так-то да. да!» Вздохнули мы с Лисонькой в унисон. «Попробуйте перестать считать и начните думать!» Посоветовала Мира и встала. «Мы с Алвергом норт идем на прогулку к морю. У вас два часа на все!» «А что потом?» Настороженно спросила я. «А потом у вас собеседование с ректором Сагерской военной академии. Я не предупреждала?» «Нет», — обиженно произнесла я. «Ну, значит, предупредила». Мира пожала плечами и встала. «Давайте, девочки, думайте, прежде чем за таблицы хвататься». Дверь библиотеки захлопнулась, и в этот же момент Лилей высунулся из своего горшка. Удивительно, но цветок мог полностью зарыться в землю. Хотя, возможно, ему это удавалось из-за священного трепета перед бабушкой». Мера этим утром долго и вдумчиво беседовала с Лилеем и, как мне кажется, обрисовала ему его яркое, но недолгое будущее, если он применит к нам свой яд. «Почему мне кажется, что ей известно заклятие, которое нам нужно?» — мрачно спросила Нальвен и положила голову на скрещенные руки. «Кажется?» — «Да я в этом уверена. Бабушка и ее экстремальное обучение». Вздохнув, я встала из-за стола и повела плечами. «Может, по чаю?» «Ага, по чаю». Буркнула моя лисонька и подтащила к себе ворох таблиц с классификацией всех общеизвестных заклятий. «Скажи еще с печеньем». «Можно и с печеньем?» Я пожала плечами. «Почему нет?» Нальвену-ка резина посмотрела на меня и наставительно произнесла. «Потому что под чаек с вкусняшкой время летит втрое быстрей. Оглянуться не успеешь, а уже пора на ковер к ректору Аделмэру. Чай — это магия, пожирающая время». Но ведь от того, что мы бессмысленно пялимся в таблице, ничего не меняется. Лилей, у тебя есть идеи?» Цветок забавно напыжился, а после изобразил тяжкий вздох. «Ясно, идей нет ни у кого». «Хотя...» «Знаешь...» Я села обратно за стол. «Стоит набросать письмо Алверу Солсу С надеждой на ухудшение его зрительного нерва?» С интересом спросила Нальвен. «Нет». Я улыбнулась. «С чистосердечным признанием». Моя лисонька вновь отложила таблицы и подперла подбородок кулаком. «Ммм, что-то вроде мы такие-то-такие-то в такой-то день совершили хищение...» Ня, я улыбнулась. «Мы такие-то-такие-то честно признаемся в том, что не знаем заклятия, способного надежно перекрасить цветущие растения. Напишем, что сделали все вручную, при помощи пищевой краски, а после зафиксировали все косметическим щитом». Несколько секунд Нальвен молчала. После чего выдохнула. «И я готова поспорить, что мера именно это и имела в виду. Пиши, Мель, у тебя почерк лучше». Набросав послание, мы с Лисенькой запечатали его и положили в почтовый ящик. После обеда оно отправится к адресату. «Теперь чай». Нальвен потерла ладони друг об друга. «Погоди». Я вскинула руку. Дядя, напиши». «Пф, я все сделала, пока кто-то плескался в ванне», — фыркнула Лисенька. «Так что чай». И воистину моя бесценная подруга была права. Мы не успели толком насладиться вкусом нежнейшего зефира, когда домой вернулась Мера. «Видела письмо в ящике», — сходу произнесла бабушка. «Ну что, включили разум или выключили инстинкт самосохранения?» «Чего?» — оторопила Нальвен. «Я говорю, додумались до решения проблемы или отказались разглашать семейные тайны?» «Мы написали, что красили цветок вручную», — улыбнулась я. «Чай будешь?» «Какой чай?» — отмахнулась бабушка. «Плат уже ждет, пора на собеседование». «А почему в такую рань?» Спросила я и жестом отправила чашки в раковину, а зефир в коробку и на полку. «Чтобы вы успели заполнить все документы и получить форму, и заселиться. Поторопитесь, будете жить в одной комнате». «Поторопимся!» Хором произнесли мысли, Санька, и рванули наверх собираться. Впрочем, одежда, все те же брючные костюмы, была приготовлена еще с утра. Так что нам оставалось только быстро-быстро переодеться и вперед, на ковер к Риордану Адалмеру. «Не знаешь, что нас ждет?» – опасливо спросила Нальвен. «Просто знаешь, твоя бабушка потрясающая, но они с ректором родственники. Что, если они похожи?» «У Адалмеров сильная кровь», – рассеянно отозвалась я. «Они все на одно лицо». «Лицо? Что лицо, если я про характер?» – проворчала Нальвен. На мгновение я впечатлилась, но тут же вспомнила, что ректор — это административная должность, а значит, чтобы меньше контактировать с дальним родственником, нужно просто не нарушать правил. Ну или не попадаться. «Все, я готова!» Нальвен повернулась ко мне. «А ты?» «И я. Надо выпросить у бабушки ее чудо-гребни. Ну что, ты готова стать одной из лучших студенток военки?» Нальвен скептически на меня посмотрела. Я готова плестись в хвосте, где мы, а где военка, если говорить о профильном обучении. Это да, согласилась я, но мы-то станем частью высшей ступени. Так, кажется, профильное становится дополнительным. В начале боевых магов учат, собственно, боевой магии, а потом дообучают остальным дисциплинам. Профильное остается профильным, закатила глаза на Львен. Просто зачеты сдавать не надо. Там уже идет индивидуальное оттачивание навыков, и большая часть студентов имеет собственных тренеров. Я пожала плечами и вышла из комнаты. «Конечно, я не рассчитываю стать лучшей. Да у меня и нет такой цели. Мне нужно получить место в группе полевых целителей и пройти распределение на практику в Доме Исцеления. В хоть каком-нибудь Доме Исцеления. На столичной я не рассчитываю. Там все места записаны за студентами Высшей Академии Целительства». Всю дорогу Мера загадочно улыбалась. Это, если честно, немного напрягало. Не то, чтобы у бабушки не бывало хорошего настроения, нет, просто обычно оно чем-то обусловлено. «Чую подвох», — шепнула я на Львен. Моя лисонька нервно покосилась на лучащуюся довольством Меру и нервно ответила. «Сплюнь и по дереву постучи». «Подлетаем», — промурлыкала Мера и предвкушающе потерла ладони. «Как вы помните, девоньки, платы по территории Академии не летают». «Сейчас получите гостевые пропуски и вперед!» «На собеседование!» Последнее слово бабушка произнесла с такой глубокой интонацией, что мне подурнило. «Это просто еще одна Академия», — строго выговорила я себе. «Ничего такого, с чем бы я не сталкивалась раньше. В конце концов, у нас тоже был дуэлинг. Мы выгрузились из плата, получили у дежурного одноразовые пропуски на учебную территорию и на развилке уверенно свернули на черную дорожку». Кто-то умный однажды решил выделить направление к разным академиям разными цветами. Целителям достался белый, стихийникам – красный, а боевым магом черный. Из-за этого в народе даже появилась поговорка «пойти по черной дорожке». Хотя лично я считаю, что больше всего с цветом не повезло нам, целителям. Хорошо еще, что мы с Нальвен ни разу не попались на нарушении правил. Но другие ребята рассказывали, как муторно отмывать и очищать белоснежные камни. Сагерская военная академия», — заговорила вдруг бабушка, — делится на две ступени. Нишу с первого по пятый курс и высшую, шестой и седьмой курсы. После низшей ступени боевой маг получает медную бляху и может идти на все четыре стороны. И только пройдя высшую ступень обучения, студент получает диплом. «Собственно, я это говорю к тому, чтобы вы не удивлялись отсутствию второго здания». И второго названия. «Сагерская военная академия неделима. Просто часть учеников уходит после пятого курса». «А кто уходит?» – заинтересовалась я. «Те, кто не могут обучаться дальше. Есть те, кого просто не берут. Есть те, кто не тянет». Бабушка пожала плечами. «Все-таки военная академия – это не только разухабистый дуэлинг». «Вот, к слову, в турнире Академии имеют право принимать участие только студенты шестого и седьмого курсов. А у вас, у целителей, могут принять участие все, кто прошел отборочные». «А у стихийников?» — спросила Нальвен. «Да кто же их знает? Они все с головой не в ладах!» — фыркнула Мера. «Может, жребий тянут, может, ждут божественного знамения». Черная дорожка привела нас к такому же черному и массивному зданию. Административно-учебный корпус. С гордостью произнесла бабушка. Квадратный. Задумчиво произнесла Нальвен. Прямо скажем, воображение не поражает. Согласилась я. Здесь не в чести иллюзии. Хмыкнула Мира и кивнула на распахнутые двери. Добро пожаловать, девоньки. Мы вошли в просторный холл и тут же наткнулись на странное сооружение. Прямо от дверей шло ограждение, не дававшее нам свернуть ни в одну из сторон, а впереди нас ожидало. «Раскрашенная черным-белым палка, как на заставе где-нибудь на окраине Сагерта!» «Жетоны!» — мрачно произнес высокий парень в серой робе. Мы с Нальвен внезапно, оробив, протянули выданные пропуска. «Проходите! Третий этаж налево, дверь с подпалинами, номера нет!» Также мрачно произнес он, изучив наши жетоны. «Кто это?» — шепотом спросила я. «Штрафник!» Мира рассеянно почесала кончик носа. И когда подпалины появились? Вчера же не было. Хорошо, что бабушка ориентировалась в этих уныло-одинаковых коридорах, потому что я уже начала сомневаться, что найду дорогу обратно. И правда, подпалины. Бабушка присела на корточки, колупнула сажу и растерла ее между пальцев. А, обсуждали бюджет или Флет слегка психанула. Ну да, алхимикам постоянно урезают содержание. С этими словами Мира постучала в дверь и одновременно открыла ее, не дожидаясь ответа. «Ректор Адельмэр!» Она улыбнулась. «А вот и мои птенчики!» Шагнув следом за бабушкой, я чуть не запнулась о загнутый край ковра. Нальвен вовремя успела меня подхватить и не дать упасть. Кабинет ректора Адельмэра тоже не поражал воображение. Все строго, функционально и без каких-либо украшений. Многочисленные полки, едва ли не прогибающиеся под весом бумаг и всевозможных шкатулок. «Массивный стол, до половины заваленный папками, и три простых стула. Очевидно для нас. Присаживайтесь!» Ректор кивнул на стулья. «Изучив ваши документы, я счел возможным пойти навстречу вашему желанию обучаться у нас. Из вас могут получиться достойные дипломированные специалисты, но есть несколько нюансов». Он сделал паузу, выхватил из воздуха массивную красно-коричневую трубку и принялся набивать ее табаком. Через пару минут по кабинету поплыл насыщенный шоколадно-грушевый аромат. «Моя слабость!» Тонко усмехнулся ректор и сверкнул синими, как у нас с Мерой, глазами. «Вы должны будете дать клятву о неразглашении наших методов обучения. Ее дают все студенты, начиная с первого курса». Мы с Нальвеношломленно переглянулись, и я решила задать вопрос. «Но для чего это? Боевая магия, не игрушки?» Ректор Аделмер присел на свободный край своего стола. «Не хватало еще, чтобы наши ученики принялись брать своих учеников». «После основного обучения, пожалуйста, это даже приветствуется, но вместо ни за что. На севере достаточно проблем, чтобы еще переполнить наши земли боевиками-недоучками». Пыхнув трубкой, он задумчиво добавил. «У нас особые правила обучения и особое отношение к студентам». Глядя на ректора, я видела в нем черты меры, и что-то мне подсказывало, что схожи они не только чертами лица. «Кровь не водится», — отстраненно подумала я и поежилась. «Кажется, скучно здесь не будет». «У меня не так много времени». Ректор положил трубку на подставку. Поэтому младшей ступени военной академии я внимания практически не уделяю. Административные обязанности, будь они неладны. Но зато все свои силы я направляю на высшую ступень. Понимаю, многие путаются, ведь другие академии высшим курсом выстроили отдельные здания и дали пафосные названия». «Не вижу в этом смысла. Роза пахнет розой, да». Он вновь взял трубку, выбил ее и растворил в воздухе. «С навозом та же история», — кивнула Мировик. «Что ж, девочки, скоро увидимся. Подписывайте бумаги, давайте клятвы и идите устраивайтесь. Я пока соберу вам вещи и к вечеру пришлю сундуки. Ближайшие три недели вы не сможете покинуть территорию Сагертской военной академии. Да-да». Покивал ректор, и к нам подлетела по стопке бумаги. Мы с Лисенькой переглянулись, и под насмешливым взглядом ректора принялись внимательно читать то, что предстояло подписать. Никакого подвоха мы не обнаружили, но зато заслужили похвалу. «Далеко не все мои студенты читают то, что я даю им на подпись. Впрочем, после второго-третьего промаха это проходит. Никому не нравится трудиться при кухне или в парке». Ректор подманил к себе бумаги, вытащил из каждой стопки по листку, и, оставив на плотной бумаге свой розчерк, протянул их нам обратно. «С этим к коменданту общежития. Обратите внимание на обратной стороне схемы этажа, так что не заблудитесь. Вы получите по запечатанному чемодану с чарами внутреннего расширения. В нем будет все необходимое. Остальное пришлет мера. Доброго дня!» Подхватившись со стульев, мы с попрощались и были уже у дверей, когда ректор спохватился. «Ах да, вы имеете право принять участие в отборочных испытаниях. Турнир начнется через несколько недель, а наша команда до сих пор не укомплектована». «Почему?» – заинтересовалась я. «Последние 60 лет турнирный кубок забирает Высшая Академия Целительства», – с отвращением произнес ректор Аделмер. «Так что, с одной стороны, стать частью турнирной команды весьма почетно, а с другой стороны, никто не хочет позориться». «Разве проиграть сильнейшему позор?» — прищурилась я. «Ведь турнирный кубок получает тот, кто лучше подготовлен. Три круга заданий и...» «Вот и примите участие в отборочных испытаниях!» Ректор щелкнул пальцами, и в его руке появилась дымящаяся трубка. «Вы же должны были стать частью команды, верно?» «Лучшие выпускники обязаны принимать участие в турнире, если он выпадает на их первый год обучения». Он пыхнул трубочкой, а мне на мгновение подурнело. Стеван, Стевен будет принимать участие в турнире. Стеван получит кубок, и маленькая копия крылатой чаши будет принадлежать ему. Да ни за что!» «Вы думаете, что я смогу что-то изменить?» — с интересом спросила я. «Мне интересно посмотреть, на что способна внучка Мировик». Пожал плечами ректор. «А проиграть турнир я не боюсь. Это уже привычно для военной академии. Круг дуэлей мы первые пачкам, но все прочее...» Он развел руками и замолчал. «Мы не будем обещать, что примем участие в отборочных испытаниях», осторожно произнесла Нальвен. «Но клятвенно обещаем, что очень крепко над этим подумаем». Ректор Аделмер пыхнул трубкой и ухмыльнулся сквозь клубы ароматного дыма. «Подумайте, подумайте. Я вам, как ректор этой академии, настоятельно рекомендую принять правильное решение. Это угроза?» оторопила я, узнав тон бабушки. Примерно таким тоном она задавала нам вопросы, на которые мог быть только один верный ответ. «Это рекомендация», — ласково улыбнулся ректор. «А теперь идите и займитесь делами». Выйдя из кабинета, мы с Нальвен синхронно вздохнули. Что-то мне подсказывало, что выбора нам не оставили. Вопрос только в том, как две целительницы могут помочь полностью боевой команде. Мель позвала меня Нальвен и протянула маленький фиал с зельем. — «пора пить гадость». Мы слишком часто использовали заклятие истинного спокойствия, и теперь, чтобы не захлебнуться эмоциями и чувствами, приходилось пить особое зелье. Моя лисенька сварила его сегодня утром практически на коленке. А ночью... Ночью нас ждет откат. Кошмары, головная боль, сухость во рту и периодами потери ориентации в пространстве. И вот стоило на того. Мрачно размышляла я, пока мы, ориентируясь по крошечной карте, шли к складу. Или как оно тут называется? «Перерыв пять минут», — со вздохом прочитала Нальвен, когда мы уперлись в закрытые двери. «Будем ждать, ничего другого нам не остается». Я подошла к окну и оперлась бедром на узкий подоконник. Будь он пошире, можно было бы присесть. «Мэль», — окликнула меня Лисонька, — «а ты...» «Моль», — раздался чей-то манерный неприятный голос. «Кто бы мог подумать, что кто-то назовет своего ребенка так?» Мы с Нальвен резко повернулись и увидели высокую, стервозно-красивую девицу в форме военной академии. Блеклые глаза, блеклая кожа и черные волосы. Тут же ощетинилась моя лисенька. Никак как у рода Вайрен еще одна девица. Шестая, если я не ошибаюсь. Кто бы мог подумать, что кто-то будет плодить беспреданниц? В наше-то время, когда наложить печать на свою утробу может любая колдунья». «Да, я из рода Вайрен», — хищно усмехнулась девица и сверкнула глазами. «Рода, который славится своими боевыми магами, теперь перестанет», — хмыкнула Нальвен. «Шестеро девчонок и только одна в военной академии. За мужем пришла». «Ах ты! Приятно видеть новые лица». По коридору к нам стремительно приближался высокий и ужасно худой мужчина. Илья, «Ильяна, сразу говорю нет, ты не можешь поменять комнату. За все годы учебы ты сменила семь соседок. У всего есть предел. У моего терпения тоже». «Если твоя соседка опять подаст на тебя жалобу, будешь жить в городе. А ты знаешь, что это значит». Квенти Варин поджала губы, гневно фыркнула и, круто развернувшись, удалилась. «А вы, значит, новенькие?» «Ага, ага». Он взял наши листочки. «Ага». «Хорошо, сейчас все выдам. И вот еще что. Совсем свободная комната, только одна. Но там есть некоторые... недостатки. Вы можете поселиться в соседних или...» «Мы смиримся с недостатками», — поспешно сказала я. «Да?» — скептически посмотрел на нас комендант. «Хорошо. Тогда ваша комната 104, на третьем этаже. Выйдите из административно-учебного корпуса, повернете налево, потом направо, отчитайте три левых ответвления и... Я вижу, как стекленеют ваши глаза, девочки». Мы с Нальвен виновато потупились. «Ладно», — комендант махнул рукой. «Создам вам путеводный шарик. Но чтобы за первую неделю вы учили, где что находится. Если встречу вас, проверю». Через несколько минут мы почти бежали за путеводным шариком. Комендант предупредил, что у него плохо получается это заклятие, и оно может развеяться. Но до здания общежития мы добежать успели. «Оно одно?» – удивилась Нальвен. «Одно». Я медленно осмотрелась. «Странно». Мы подошли к массивным дверям, подле которых стояло несколько девиц. «Оранжерейные цветочки и не знали, что в военной академии есть женский этаж, но нет женского общежития», — ехидно пропела одна из студенток. «Если мы оранжерейные цветочки...» — я прищурилась. «То вы полевые колючки?» «Сорная трава!» — хмыкнула Нальвен и опустила свой чемодан на землю. «Для боевых магов слишком самоуничижительно». «Языкастые!» — усмехнулась-заводила и зажгла в руках огненный шар. «Будет интересно поиграть!» Прямой стычки я не опасалась. Среди листов, которые мы прочли и подписали, были и правила военной академии. Правил этих к слову было немного, но они ясно и недвусмысленно запрещали студентам калечить друг друга где-либо на территории трех академий, и единственное исключение дуэльные площадки. Нольвен насмешливо фыркнула и погрозила студентке пальцем: цу ци дорогая, ты же не хочешь влететь на штрафные работы? Первое проклятие с тебя, а дальше. Рука моей лисоньки на мгновение окуталась черной дымкой. «А дальше посмотрим. За тобой пять лет отвязных тренировок, а за мной общая подлость характера». Талевин Бланд. Девица погасила огонь. Шестой курс военной академии. Майлин Конлет. Шестой курс военной академии. Кто-нибудь это звалась я? Нальвен Лавант. С усмешкой произнесла моя лисонька. И вот странно. Тоже шестой курс военной академии. Сандра Лерсан. Неохотно представилась невысокая светленькая девчонка, стоявшая за спиной Тальвин. Шестой курс. Специалитет «Военный лекарь». Ириса Лигран. Также мрачно буркнула третья темноволосая темноглазая девушка. Седьмой курс. Специалитет «Боевая алхимия». «И к чему этот теплый прием?» Спросила я, видя, что нападать никто не собирается. «Слухи ходят», — туманно ответила Тальвин. Что в военку пришла родственница самого ректора, и теперь ее будут целовать во все подобающие и неподобающие места, и что для нее уже подготовлено место в турнирной команде. «Моя бабушка в девичестве Адельмер, серьезно сказала я. «Вот только я первая в списках лучших выпускников Сагерской Академии Исцеления. А я четвертая», — также серьезно ответила Нальвен. «Ректора Аделмара мы сегодня увидели впервые, но он не похож на того, кто будет подсуживать своему родственнику». «И да, я собираюсь принять участие в отборочных испытаниях», — я посмотрела в серые глаза Тальвин. «Потому что для меня не будет большей радости, чем встретиться в дуэльном круге с лучшим выпускником Сагерской Академии Исцеления». «Ты сказала, что ты первая в списке», — тут же прищурилась Тальвин. «А мы не так близки, чтобы я изливала тебе душу, стоя на пороге общежития с тяжелым чемоданом в руках, и... у тебя грудь шевелится», — Оторопела произнесла Сандра. «Ты пронесла на территорию животное? Это карается исключением». «Это цветок», — успокоила я ее. «Они разрешены к содержанию в общежитии». Непоседливый лилей, который только чудом сдержал свое любопытство во время разговора с ректором, высунул цветок и несколько жгутиков. И все три наши новые знакомые с визгом отпрянули назад. «Это ложный лилейник!» «В анкете мы написали герань», — задумчиво произнесла моя лисонька. «Быть может, мы слегка плохо образованы?» Подмигнув, Нальвен подхватила чемодан и пошла вперед. Я, коротко попрощавшись, последовала за ней. «Не так и плохо», — сказала я, когда мы, следуя за указателем, поднялись на третий этаж. Я ожидала худшего. «Оно будет», — утешила меня Нальвен. «Раз кто-то распускает слухи, то нас будут пробовать на зубок. Просто позже и умней». «Это ведь даже не боевички, а такие же целительницы, как и мы с тобой». «Ну, я бы так не сказала. Огненный шар — это огненный шар», — с сомнением протянула я. «Ты тоже можешь его скастовать», — напомнила мне Нальвен. «Да», — согласилась я. «Только он на ладони не держится, а улетает. И предугадать траекторию его полета не может даже твой дядя». «И он, между прочим, называет это твоим тактическим козырем, ведь в тебя шар не летит», — хихикнула моя лисенька. Коридор третьего женского этажа был выкрашен в самый жизнерадостный цвет — серый. Серые стены, пол и потолок. Да, на эту краску лучше всего укладываются светительные заклятия, но... Хоть бы какую-нибудь иллюзию бросили. «Ну, мрак же, как тут жить?» «Комната 104», — прочитала Нальвен, когда мы дошли до конца коридора. «На что ставишь? Я за протекающий потолок и разбитые окна. Я оставлю на испорченные стены и пол, потому что выше не крыша, а еще один жилой этаж», — отозвалась я. «Точно», — скривилась Нальвен. «Ну что, посмотрим, где нам предстоит жить ближайшие два года». Толкнув дверь, мы вошли и, осмотревшись, ошеломленно замерли. «Так», — нахмурилась моя лисенька. «И в чем подвох?» Я недоуменно пожала плечами и прошла чуть вперед. Попрыгала. Колупнула ногтем гладкую свежеокрашенную стену и задумчиво произнесла. «Пока не знаю, но уверена, подвох есть, и он должен быть гигантских размеров». Я была уверена в своих словах, потому что комната объективно была «великолепна». Большое окно с узкой дверкой, ведущей на маленький балкон, две постели, вокруг которых переливалась марево-защитного полога, два маленьких стола и один огромный общий шкаф, и гроздь осветительных шаров, прилипшая к потолку». «Может, еще попрыгать?» С сомнением спросила Нальвен. «Почему-то же здесь никто не живет?» Лилей соскользнул на пол, и мы попрыгали втроем. Ничего не изменилось. Теплый деревянный пол даже не скрипнул. «Ничего не понимаю», — вздохнула моя лисенька, А Лилей, пошуршав по полу, грозно распушился и застрекотал. «Отец Хаос, чем конкретно ты издаешь эти жуткие звуки?» — спросила у него шарашенная Нальвен и подошла к сердитому цветку. «Ну, следы на полу. От обуви. Чего ты так разбушевался? Здесь никто не живет, вот пол и не помыт». Цветок, сердито стрекотнув, вскочил на подоконник. Я, заинтересовавшись, подошла к следам и задумчиво произнесла. «А ведь это не женский отпечаток. Обувь у всех, конечно, казенная, но размер...» Нальвен поставила свою ногу рядом с отпечатком и согласно кивнула. «Да, такая лапища не у каждого парня бывает, а про девушек и думать смешно». Мы начали искать, откуда ведут эти следы, и ожидаемо нашли еще несколько. Кто-то прошел от балкона к двери. Я прищурилась и, осознав весь размах подвоха, коротко ругнулась. «А подруге объяснить?» Нальвен приводил удивленный взгляд с меня на Лиле. «Что вам не так-то? Ну, шарохался по комнате какой-то парень, ничто. что?» «Женский этаж закрыт от посещения парнями», — напомнила я. «Балкон, грязные следы, и...» Тут я подошла к окну, выглянула и продолжила. И мощный разросшийся плющ. «Смекаешь?» «Ожуреть!» — выдохнула Нальвен. «Это же подстава подстав! Недаром тут никто не хотел жить!» Я сердито шлепнула ладонью по подоконнику. Через эту комнату проходит дорога счастья и любви. «И мы теперь стоим на пути боевых магов, жаждущих общения со своими не менее боевыми подругами!» — поджала губы моя лисонька. «Что делать будем?» «Вернемся к коменданту и располземся по разным комнатам». Проведя пальцем по губам, я медленно покачала головой. «Расходиться по разным комнатам не вариант. Попробуем бороться. Лили, что думаешь?» Лилей распушился и угрожающе стрекотнул. «Мне кажется, он за то, чтобы остаться в этой комнате», — улыбнулась я. Нальвен чуть подвинула цветок и присела на подоконник. «С одной стороны боевые маги, которые жаждут любви и ласки», — медленно произнесла она. «С другой стороны... с другой стороны, разойтись мы не можем, у нас лилей. И заложить этих... М -м, страстолюбцев мы не можем, станем изгоями». «Ну и штурмовать балкон они не смогут», — в тон ей сказала я. «Это будет слишком заметно, а значит в ход пойдут каверзные проклятия, щиты и колдовские отмычки. Так что, зря мы пять лет платья протирали за партами». Нальвен прищурилась. «В бою от нас с тобой толку мало». Особенно в настоящем сражении, где все дерутся со всеми, и ничего толком не понятно. Да и дуэли не наш конек. Но при этом, чтобы лечить каверзные проклятия и убирать последствия неправильно наложенных заклятий, подхватила я, все это нужно знать в совершенстве. И, к слову, от тех, кто здесь учится, тоже мало толку в настоящем сражении. Они, конечно, боевые маги, но опыта у них нет, и войну они видели только на картинках». «По счастью, к серым скалам взяли только взрослых магов». «Что ж», — Нальвен спрыгнула с подоконника. «Надеюсь, твоя бабушка вновь знает все наперед и положит нам шторы. Приступим». Руки моей лисенки окутались черным дымом, и я поспешила напомнить, что мы не хотим никого убивать, а также безвозвратно уродовать и калечить. «Жаль», — поджала губы Нальвен. «Мама не только наложила на меня вербальное проклятие, но и показала несколько своих новых разработок». Для нас главное не пустить никого в комнату и на балкон, чтобы не давили на жалость и не конючили. Но пустите нас, а то мы слезть не можем, а там уже обход. Колдовали мы часа три, а то и четыре, с перерывами на обсуждение и стратегическое планирование. Надо стекло затемнить. Устало выдохнула Нальвен и села прямо на холодный балконный камень. Лилей, А цветок, не слушая окрика, соскользнул с балкона на плюще и скрылся там. Пошуршав немного, он вернулся назад. И я, сосчитав оставшиеся соцветия, севшим голосом спросила, «А как размножается ложный лилейник?» Нальвен быстро пересчитала цветки и мрачно произнесла, «Не знаю и знать не хочу. У нас герань». Закончив накладывать защиту и прятать под колдовские щиты сюрпризы, мы вернулись в комнату и мрачно посмотрели на неразобранные чемоданы. «По меньшей мере постельное белье вытащить надо», — уныло произнесла Нальвен. «Надо спуститься вниз и заколдовать траву». Я плюхнулась на жесткую постель. «Зачем?» «Чтобы никто не переломался, когда у нас все сюрпризы жахнут», — вздохнула я. «Ведь виноватыми окажемся именно мы». «Да ладно», — усомнилась Нальвен. Самолевитацию еще никто не отменял. Но под моим скептическим взглядом она быстро стушевалась и смирилась. «Может, просто сверху сбросим пару батутных плетений?» «Ну, третий этаж, Мель, вниз, вверх, а кормить нас будут только завтра». «Ладно». Согласилась я. Мне тоже не хочется никуда идти. Мы сбросили вниз из десяток батутных заклятий и на этом успокоились. Никто не погибнет. Даже если кто-то сорвется, его спасет заклятие, выдуманное специально для маленьких детей. Хотя Мера с помощью этого заклинания вишню собирает. Так что не такое уж оно и детское. Скорее, многофункциональное. На остатках силы воли мы распаковали чемоданы и достали постельное белье. Притащенные комендантом сундуки, переданные от Меры мы поставили в центре комнаты и твердо решили. «Все завтра». «Проверим только на предмет еды», – спохватилась Нальвен. И действительно, в первом же сундуке обнаружились две фляжки с чаем и сверток с бутербродами. И шторы. «Я люблю твою бабушку практически как свою», – сказала Нальвен, жуя бутерброд. «Но иногда я ее боюсь. Вешаем шторы и спать». «Вечер только начинается», – я покосилась за окно. «Я устала, я буду спать, а ты как хочешь». Крепко подумав, я решила не издеваться над уставшим организмом и тоже лечь. Сразу после того, как повесим шторы. А что Лилей делает? Удивилась Нальвен, когда мы при помощи магии руга неиспешно наколдованной табуретки закрыли окно плотной темной тканью. Жилье свое достает. Я подошла к сундуку и помогла цветку вытащить увесистый, полный жирной земли горшок. Ты тоже спать? Лилей склонился соцветие, цвете, ловко запустил корешки в землю и превратился в зеленый шар. Соцветия спрятались, а узкие листочки скрутились вокруг него. «Ответ исчерпывающий!» Нальвен зевнула. «Все по коечкам!» Переодевшись и вытянувшись под одеялом, я вспомнила о том, что мы упустили. нальвен м, -м" Раздалось с кровати Нальвен. «Мы дверь не заколдовали!» «Угу!» Моя лисонька всегда быстро засыпала, и разбудить ее было крайне сложно. Поэтому запор на дверь мне пришлось изобретать самостоятельно. «Всем спокойного сна!» — шепнула я и закрыла глаза. «И если б я только знала, какое нас ждет пробуждение!» Дрейгард Катуалон. Здесь, в стенах целительского крыла, привычная боль отступила, и ей на смену пришел чужой болезненный интерес. Я ощущал его кожей. Взгляд пожилой колдуни был наполнен смесью страха, отвращения и любопытства. Ее можно понять. Перед ней, в конце концов, редкий представитель магического сообщества — «Живой круг истины». «Вы можете быть свободны, студент Катуалон. проронила наконец Квеннигорм. «Хотя я бы предпочла понаблюдать за вами в течение пары дней». «Благодарю, но не стоит. Иные целители уже наблюдали меня в течение пары месяцев», с усмешкой ответил я. «На выходе из вочины целителей меня перехватили близнецы». «Ты должен поговорить с ректором», с места в карьер начал Фил. «Что сказала Квеннигорм?» Одновременно с ним спросил Фраган, И недовольно добавил. "Астынь, братец. Ректор принял решение, и изменить его не сможет никто». «То же, что и всегда. Можете идти, я бы вас понаблюдала», — усмехнулся я. «О чем я должен поговорить с Адалмэром и почему?» «Можно подумать, она найдет что-то, чего не нашли другие целители». Фраган закатил глаза. «Она все-таки школьная целительница. Зарастить порезы, склеить кости. С чем-то сложным в городской дом исцеления». «А когда ее внучка тут практиковалась, ты так не говорил!» заржал Фил. «Дала тебе красотка от ворот-поворот, ворот, а все потому, что не следует боевому магу к приличной девушке в мужья набиваться. Так она, кажется, сказала». «И кто придумал, что братья должны друг друга поддерживать?» — как будто в пустоту спросил я. «Его подменили в младенчестве», процедил помрачневший фраган. «Какие мы обидчивые!» Филиберта нисколько не тронула недовольство брата. И он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Ректор ерунду придумал. Наша турнирная команда должна иметь в своем составе трех бойцов, одного целителя и одного алхимика. Что за бред? Мы хоть какой-то результат показываем только за счет круга дуэли, а он... А он ректор Сагердской военной академии», — прервал я увлекшегося мага. «Отборочные испытания все еще идут». Каждый день кто-то новый пробует себя на полосе препятствий и в дуэльном круге. Наша задача выбрать среди целителей того, кто пусть и не покажет класс в дуэльном круге, но хоть не проиграет в чистую. И алхимика это тоже касается. Я должен был догадаться, что ты выступишь на стороне этого глупого решения. И Давид усмехнулся, Фил. У тебя перед ректором должок, не так ли? Погулял три года и пришел, доказав, что среди студентов нет никого сильнее меня. Вокруг моих ладоней вспыхнул сиреневый огонь. «И как ты помнишь, Филиберт Гильдас, любой студент военки может бросить мне вызов и в случае победы вышвырнуть меня из академии. Хочешь попробовать?» Фил шатнулся и поднял вверх обе ладони. «Я не идиот, но ты не прав. Мы боевые маги, и мы должны показывать класс именно в боевой магии. С тех пор, как у нас появилась кафедра военных лекарей, все пошло куда-то не туда. Зато у девчонок на этаже пополнение». Те красотки. Синеглазкая рыженькая лисичка. И заселили их в 104 четвертую. Ох, и визгу сегодня будет. Резко повернувшись к Филу, я ухватил его за воротник и процедил. Только посмей их напугать. Ого! Усмехнулся он. А та белокурая красотка и впрямь тебя зацепила. Не злись. Фраган положил мне на плечо руку. Так вышла Гард, что все мозги достались мне. И порой мне за это стыдно. А ты, Фил... Поразмыслил бы, о чем подумают девчонки, когда в их спальню валится толпа боевых магов. Ты потом замучаешься доказывать, что не хотел ничего нравственного, предусудительного. «Да ну вас!» — отмахнулся он. «Напугать куриц, чтобы рысью из 104-й слиняли». «Фил, ты меня плохо понял?» «Нормально я тебя понял», — усмехнулся он. «Вот только ты весь поток собираешься утихомирить. Помимо тебя в этой академии учатся и нормальные люди», — отбрил я. «Фраган на сегодня есть кто-то из желающих пройти отборочные?» «Трое», — тонко усмехнулся мой друг. «Но знаешь, это будет зверской потерей времени. Валькан Риволен уже третий раз будет пробоваться. Бедолага», — хмыкнул Фил. «Надо же такому талантливому алхимику родиться в семье, где ценят только боевые качества. И он все пыжится, пыжится, а толку ноль. Тем не менее, мы не можем ему отказать в третьей попытке», — напомнил я. «Сегодня вокруг меня не было лжи». И это заставляло верить, что следующий визит в целительское крыло будет не скоро. Давайте, на полигоны, помолчим. Фраган всегда хорошо меня понимал. Если бы не то предъясный очик Ванегорм, я бы попадал куда чаще.